Трудно было поверить, что Джейсон Яг, кузнец и коновал приходится нянюшке Яг сыном. Вид у него был такой, будто он не родился, а был построен. На верфи. К его медлительному и мягкому характеру генетика сочла необходимым добавить мускулы, которых достало бы на пару валов, и похожие на бревна руки и ноги, смахивающие на две пары поставленных друг на друга пивных бочек. К его ярко пылающему горну приводили самых разных лошадей, в том числе и племенных огнедышащих жеребцов, багровоглазых и пенномордых королей лошадинной нации, с копытами размером с добрую суповую тарелку, удар которых позволял среднему человеку запросто пройти сквозь стену. Но Джейсон Яг знал секрет тайного лошадинного слова. Он в одиночку заводил коня в кузню, вежливо прикрывал двери, а через полчаса выводил уже подкованную и как-то странно присмиревшую животину обратно. Матушка-ветровозка однажды приперла его к стенке, и поскольку от ведьм невозможно ничего утаить, Джейсон, наконец, застенчиво ответил. — Ну, госпожа, э, я, короче, цап его за холку, да хвать молотком промеж глаз, да так, что он и сообразить не успевает, в чем дело, а потом и шепчу ему на ухо, — Мол, только выкинь чего, засранец, сразу все твое хозяйство очутится на наковальне. За широкой задумчивой спиной Джейсона теснились остальные бесчисленные родственники нянюшки Яг и прочие деревенские, которые, видя, что затевается нечто интересное, да еще и с участием ведьм, не могли устоять перед искушением стать свидетелями того, что в цепиках обычно называлось «Яг-го-го». «Ну, Джейсон, пора нам», — сказала нянюшка Яг. «Говорят, за заграницах улицы вымощены чистым золотом. Может, наконец, заживем, как люди, а?» Низкий, заросший волосами лоб Джейсона, сморщился от непосильных раздумий. «Да, оно б не помешало, конечно, наковальню-то в кузницу новую купить», — наконец разродился он. «Вот вернусь богачкой, ни нипочем тебя в кузню больше не пущу». — пообещала нянюшка. Джейсон нахмурился. — Так ведь я кузню-то люблю, — медленно промолвил он. Нянюшка, ягд на мгновенье растерялась. — Ну, э, ну тогда купим тебе серебряную наковальню. — Не, ма, это бестолку. Шибко мягкая, — покачал головой Джейсон. — Вот что, мальчик мой, — «Коли привезу тебе наковальню из чистого серебра, хошь не хошь, а будет у тебя наковальня из чистого серебра!» Джейсон понурил свою большую голову. «Хорошо, ма!» — покорно ответил он. «Найди кого-нибудь, чтоб каждый день дом проветривал!» — велела нянюшка. «И чтобы очаг каждый день протапливал!» «Хорошо, ма!» «И ходи только через заднюю дверь, слышь!» На переднее крыльцо я заклятие наложила. Где эти негодницы с моим багажом?» И она поспешила прочь, похожая на маленького серого петушка, рассердившегося на своих курочек. Магрот слушала все это с большим интересом. Ее собственные приготовления к отъезду свелись к складыванию в большую котомку нескольких смен одежды, подходящей для любых возможных капризов погоды, которая, как всем известно, абсолютно не умеет себя вести в этой загранице. В котомку поменьше она уложила весьма полезные тетрадки, забранные из домика жалкий Пуст. Жалко любила все записывать и своим аккуратным почерком заполнила целые дюжины небольших тетрадок, украсив их заголовками вроде «С палочкой и помелом через великий неф». Единственное, чего жалко так и не удосужилась сделать, это написать инструкции по пользованию волшебной палочкой. Поэтому Маград считала, что нужно лишь взмахнуть ей и загадать желание. Вокруг домика Маград теперь красовались несколько больших, но совершенно неуместных тыкв, свидетелей и жертв этой сомнительной стратегии. Одна из тыкв до сих пор считала, что на самом деле она дурностай. И вот сейчас Маграт осталась наедине с Джейсоном, который неловко переминался с ноги на ногу. Джейсон смущенно поправил челку. Его с детства приучали уважать женщин, а Маграт вроде бы тоже попадала под эту категорию. В принципе...